Глава 18. Точнее, время до контакта. Спросил я, чтобы понять, какие у нас варианты. 10, нет, 5 минут. На атаки быстроходные яхты. Почти мгновенно ответил капитан, вперед смотрящего, и я на мгновение зажмурился. Не успеваем. Если бы хоть двадцать минут, можно было бы попробовать укрыться, спрятаться под песком. Но после старта «Черепахи» большая часть кораблей оказалась без маскировки. Ее просто сдуло. Я прикрою! Лидер один стаи! Подъем! — крикнула Ольга, оставшаяся во время рутинной проверки на земле. — На земле нас просто расплющат! — глухо проговорил Петр в этой миссии, выполнявший роль первого пилота. Его страховала Ангелина, хотя изначально это было просто формальностью. Взлететь и сесть обратно мог даже я со своими не слишком большими талантами к пилотированию. А вот то, что гнев остался без моего прикрытия, немного напрягало. «Общая боевая тревога», — принял решение я, активировав локальный канал передачи данных. «Всем боевым постам занять свои места. Все корабли — полная огневая готовность. Противник приближается с севера». Примерное время до столкновения — 4 минуты. Доложить по готовности. На борту бывшего транспортника взвыла сирена, но я воспринимал ее фоном. Черепаха изначально не была боевым кораблем. Совершенно другие задачи и заточенные под них инженерные решения. И каким бы ни был Краснов гениальным до безумия инженером и взрывотехником, у него не получилось за столь короткий срок сделать из утки ястреба. Но выхода все равно не было. «Три минуты до контакта. лидер один, встречайте противник на огневом рубеже и отступайте под защиту гнева Империи», — приказал я, стараясь просчитать все варианты. «Гнев, доложить обстановку». «Гнев, Империи на связи. У нас проблемы с энергопитанием. Мощность двигателей 50% от номинальной», — мгновенно отозвался Николай. «Как мы могли до этого держать судно на плаву, непонятно». «Таран, кто у нас на гневе?» Прикрыв на мгновение глаза, спросил я по рации. — Первый и третий штурмовой взвод, — ответил Бурят. — Я уже приказал ребятам перейти в реакторный отсек, но не уверен, что мы сможем полностью компенсировать резерв, который давали вы, капитан. — В любом случае, попытайтесь. Оставлять свой флагман без прикрытия я не собирался, но сейчас почти половина офицерского состава оказалась на борту черепахи. Не лучший вариант, но работать приходилось с тем, что есть. — Что у нас по орудиям? — Черепаха-транспортник и эскадренный авианосец, а не артиллерийский корабль, — недовольно ответил Краснов. — Основное вооружение — восемь башен ПСО, максимальный калибр, спаренные 75 миллиметровые пушки. Но если нас достанут в прямом боестолкновении, изрешетят как консервную банку. «Значит, засунем банку в прозрачную колбу», — ответил я, понимая, что ситуация аховая. «Всем миллиметровым орудиям подать в автомат заряжание бронебойные снаряды, работать залпами, остальные орудия — огонь по пелингу, сбивайте все, до чего дотянетесь, и не беспокойтесь о последствиях. Разворот малый вперед. Нужно выиграть немного времени, чтобы фрегат занял промежуточное положение», и отрезал нас от врагов. — Принято. — Гнев Империи, выдвигаюсь на передний фланг, — отчеканил Николай. — Держитесь. — Говорит вперед смотрящий, до контакта с противником минута. Передаю сигнал с радаров и схему расположения кораблей. Прозвучал голос капитана Корвета дальнего обнаружения, и вскоре на одном из второстепенных экранов у меня появилось изображение десятков быстро приближающихся точек. Вот только их траектория движения и расположение даже с первого взгляда казались неправильными. — Вяземский, вперед! — донесся до меня голос Ольги, и пятерка корветов сорвалась с места, идя перерез флоту противника. Раздался далекий грохот орудий, вспышки взрывов, а затем сбитое судно, оставляя за собой жирный дымный след, ушло в безнадежной пике. Вот только за время, пока они расправлялись с одним врагом, к их позициям уже добралось пять, и корветы разлетелись в стороны, связывая противника маневренным боем. Снаряды яркими искрами проносились в воздухе, маневровые двигатели ревели, выворачивая воздух горячими струями, и в ожесточенной схватке враги один за другим сыпались вниз. Вот только с каждой секундой их становилось все больше. Как и новых точек на радаре. Если десять минут назад их насчитывалось около двадцати, то сейчас количество перевалило за 50, и фрегаты просто не справлялись. «Мы на позиции!» — донесся голос Николая до всех союзников. «Отступайте и расчистите небо! Залп!» Стоило фрегату занять нужную высоту, как единый поток снарядов разом смел несколько неудачно выстроившихся катеров и сильно повредил один из корветов противника. Враги попробовали отойти, сменить траекторию, но дождь снарядов из пушек ПСО просто смел легко бронированные суденышки, переделанные из гражданских. И опять можно было говорить о частичной победе, да только уничтожив пять противников, они пропустили мимо еще десяток. Катера и корветы, отстреливаясь на ходу, стремительно приближались к нашим позициям, и теперь можно было с уверенностью говорить, что черепаха не уйдет без боевого крещения. «ПСО, огонь по готовности, артиллерия, обозначаю цель», скомандовал я, обводя на капитанском планшете один из прорвавшихся корветов. «Захват цели, огонь!» Да, по огневой мощи черепахи с гневом было не сравниться даже в мечтах. Четыре оранжевые вспышки ушло к приближающемуся корвету, и в тот же миг на нас обрушился целый град из снарядов от 20 до 50 мм. В первую секунду мне даже показалось, что выставленные мною щиты не сработают, но десятки вспышек над конструктами позволили выдохнуть. Пролетевший в паре сотен метров катер получил короткую очередь в борт и был практически выведен из строя. Еще пара вильнула, уходя с линии прицеливания, но стрелки их достали на излете, сильно повредив. Но главное, прорвавшийся к нам корвет, хоть и держался в воздухе, то и дело вспыхивал яркими огнями разрывов где-то на уровне первой палубы и машинного отделения. — Цель — приготовиться залп, — приказал я, на мгновение снимая щиты. С расстояния меньше пятисот метров промахнуться из орудия с артиллерийским вычислителем и прицелом проблематично даже откровенно косому. Но среди моих соратников таких не оказалось, и все снаряды легли ровно в цель. — Да, первая добыча черепахи! — радостно крикнула Ангелина, подняв сжатый кулак над головой. Я даже позволил себе улыбнуться, поддержав девушку. Вот только следом за одним корветом к нам неслось еще два, а на переднем фланге ожесточенный бой уже завязался между гневом и парой быстроходных мастодонтов, размером, ничем не уступающих нашему фрегату. «Новая цель! Огонь по моей команде!» — приказал я, выделяя один из корветов. Они вели себя совершенно непонятно. На кой черт прорываться к кораблю поддержки, которым без всяких сомнений была черепаха? не разделавшись вначале с конвоем и флагманом эскадры, да еще и получая по пути десятки брешей в борта. «Пли!» — приказал я, вместо двух конструктов поставив один пресс. Попавший в радиус действия резонанса корабль противника, явно шедший слишком близко и, возможно, планировавший абордаж, в мгновение ока лишился пары маневровых двигателей по левому борту, опасно накренился и, войдя в неуправляемый штопор, рухнул вниз, только для того, чтобы выиграть своему союзнику долю секунды. Спаренные 75-миллиметровые пушки ударили по вражескому корвету прямой наводкой. При этом часть снаряда взорвалась прямо на обшивке, раскрывшись красивыми огненными цветами, но почти не нанеся никакого урона. Другая же часть вошла глубже, пробила легкую навесную броню и взорвалась уже внутри корпуса корвет сделал свой последний маневр в отчаянной попытке рухнуть нам на палубу, но три из восьми башен залили их свинцовым дождем, а я притормозил судно щитом. Многотонная туша, сумевшая в последнее мгновение продавить конструкт, коснулась нас бортом, после чего в корму впились сотни небольших крюков. Вот только выпрыгнувшие на палубу штурмовики лишились жизни раньше, чем успели сообразить, в чем дело. Их просто срезало длинной очередью 20 миллиметровых снарядов. «Внимание, приближаются новые противники», — предупредил я, глядя на командный экран. Ситуация по всем показателям была аховая. За ничтожно короткое время мы сумели уничтожить порядка восьми корветов и трех судов по размеру, не уступающих фрегатам, но в тот же момент оказались в плотном окружении. И если минуты раньше мне казалось, что врагов около полусотни, то теперь, после того, как из песчаной бури, в которой сверкали молнии, выпрыгивали все новые и новые суда... Сотня? Две? Я уже просто затруднялся ответить. Но одно было однозначно. Нам с ними не справиться. Даже если все возможные боги неудачи окажутся сегодня на нашей стороне, нужно было срочно придумать, что с этим делать, но я не мог отвлекаться от приборов, помечая новых врагов и постоянно обновляя сбитые щиты. — Тишина! — едва успел выкрикнуть я, активируя прямо перед судном пресс максимальной возможной емкости, и союзники меня не подвели, почти мгновенно прекратив огонь а в следующую секунду в прессе зависла стальная болванка снаряда, почти ничем не уступающая главному орудию гнева. Взрыв сотряс небеса, раскидав оказавшиеся рядом катера и окутав нос черепахи огненным шаром, но ударная волна разошлась в стороны, лишь лизнув ложную верхнюю палубу, под которой прятались почти пустые ангары. «Радар на обнаружение снарядов. Передняя полусфера», — приказал я, переводя оборудование в миллиметровый диапазон и активируя оптические увеличители, выдавшие мне картинку на отдельном приборе. Черная точка, в девяти километрах от нас, почти висевшая на месте за счет того, что мы отступали, приблизилась, оказалась гигантом с монстрозной башней, наводящей на нас единственный ствол». «Корректировка огня. Возвышение 15. Дальность 8300. Даю Пелинг, ПСО-контроль», — скомандовал я, сконцентрировав все внимание на этом противнике. «Вспышка!» Услышать выстрел на таком расстоянии мы не могли. Да и снаряд долетел бы быстрее звука. А вот свет был нашим верным союзником а потому противоснарядные орудия обороны начали огонь еще в тот момент, как я отдал приказ, а спустя почти три секунды в воздухе расцвел огненный цветок гигантского взрыва. «Сбили! Отличная работа!» — прокомментировал я, продолжая удерживать снаряды противника. Стоило отвлечься на вражеский флагман, как по нам тут же ударили несколько корветов. К счастью, их основным калибром были... Сотки и меньше, так что они лишь красиво взрывались, не достигнув борта. Но оставлять их совсем без внимания было невозможно. С каждым снарядом мой запас праны существенно проседал. «Даю Пелинг, Вспышка!» — предупредил я. И шестиствольные орудия взревели, извергая потоки свинца и пламени. В этот раз снаряд взорвался еще на подлете, но тенденция намечалась отвратительная. Нас зажимали, не давая даже секунды продыху. И еще повезло, что орудие главного калибра у врага не является скорострельным, а то два выстрела подряд мы могли и не поймать. «Сос, меня подбили! Подбили!» — раздался полный ужаса крик в динамиках, и, мельком взглянув на одну из боковых панелей, я понял, что наши союзники начали нести потери. Один из корветов в Вяземской, лишившись большей части маневровых двигателей, шел на вынужденную посадку, а черный дымный след лишь подтверждал мои самые худшие догадки. «Гнев! Даю пелинг на основного противника! Снимите его главным калибром!» — приказал я, отмечая стрелявший по нам крейсер. «Никак невозможно. Щиты не выдерживают. Мы ведем бой с превосходящими силами противника» ответил Николай, и я невольно перевел увеличитель на их позицию. Фрегат, выписывающий в воздухе фигуры высшего пилотажа, метался из стороны в сторону, уходя от выстрелов сразу нескольких вражеских судов. ПСО с трудом справлялась с атаками противника, и на борту флагмана не было никого, кто мог бы выставить щит, подобный моему. Если они замрут или попробуют контратаковать, умрут». «Макс, что у нас с дымовыми завесами?» — спросил я, когда корабль в очередной раз содрогнулся от близкого взрыва. Я не успел предупредить башни о приближающемся снаряде, но заранее выставленный пресс справился. «Есть по обоим бортам, но надолго их не хватит», — быстро ответил техник. «Нам долго и не нужно», — решил я. «Слушай мою команду. Выпускайте дымы». «По штуке в 100 метров. Экстренное приземление». «Но на земле мы будем еще уязвимее, чем в воздухе. И пока держимся», — запротестовал Краснов. «Я этот корабль весь собственными руками по винтику перебрал. Нельзя его терять?» «Лучший корабль, чем жизни», — твердо сказал я, пресекая любые попытки сопротивления. «Петр, сажай судно. Как только коснетесь песка», «Немедленно уходите в стороны. Не стоит жертвовать жизнями за металл». «А ты?» — удивленно спросила Ангелина. «Я отвлеку их внимание», — сказал я, помечая ближайший корвет для совместного залпа. Стоило судно рухнуть вниз, и снаряд флагмана противника промчался выше, не оставив на корабле даже царапины. «Залп!» Корветы, решившие, что наш маневр свидетельствует о пробоине, — Набросились словно стервятники, совершенно забыв о маневрировании, за что мгновенно и поплатились. Первый окутался огненными вспышками от радиоуправляемых фугасов и рухнул чуть ли не быстрее нас. Второй пронесся прямо над палубой, поймав брюхом и маршевыми двигателями три полных очереди из 20-миллиметровых пушек. А последний слишком приблизился, намереваясь взять нас на таран но лишился всех маневровых по правому борту и закружился в пике. «Гнев по возможности отходите, вы должны сохранить корабль», — приказал я, вглядываясь в стремительно приближающуюся землю. «Меньше километра. И сильных противников рядом нет». «Как только сядете, начинаете эвакуацию». «Ты же наш шлюп Он двухместный, я помогу», — сказала Ангелина таким тоном, что я понял, — Спорить с девушкой совершенно невозможно. «Ладно, идем, Макс, смени меня!» — крикнул я, выдергивая шах из управляющего паза. Лампочки и экраны на мостике мигнули от перепада напряжения, но корабль не слишком потерял в мощности двигателей, и это радовало. Правда, стоило покинуть рубку, как на душе стало неспокойно. Грохот скорострельных пушек, сливающийся в сплошной гул, и раскаты спаренных орудий пробивались сквозь тонкий стальной корпус и отдавались по всему кораблю. Близкие разрывы заставляли перекрытия ходить волнами, но нам не было до этого дела. Вместе с Ангелиной я бежал по узким коридорам, все дальше удаляясь от командной рубки. В переделанных узких коридорах мигало освещение. Вой двигателей сопровождал нас на каждом шагу, но когда очередной взрыв сотряс корабль, мы уже были в трюме перед сверкающим астроносом корабликом. Не сговариваясь, мы забрались в кабину, и, усевшись в кресло пилота, я вставил шах в управляющую панель перехватчика. «Открыть первый шлюз», — приказал я по внутренней связи. «Есть открыть шлюз», — отозвался Петр. «Готовность пять секунд. Выпускаю ложные цели. Старт!» Меня вдавило в кресло от перегрузки при запуске перехватчика, и катапульта выплюнула суденушка из чрева черепахи. Мимо десятков покрытых фольгой воздушных шаров, изображающих наше судно. Большая их часть тут же лопалась, осыпаясь вниз лохмотьями, но нас уже было не достать. «Маневровые в штатном режиме», отчиталась Ангелина, контролирующая внутренние системы и единственную нашу башню ПСО полностью аналогичную таким на гневе и черепахе. У меня же под рукой оказалось курсовое 130-мм орудие, но, что куда важнее, мои конструкты. «Противник в верхней полусфере атакует транспорт», — предупредила девушка, и я потянул рукоять на себя, заставляя суденышка буквально перекувырнуться на месте, сделав бочку. Кровь прилила к голове, но мы тут же выровнялись только для того, чтобы орудийный залп сдернул нас с намеченного курса. «Попадание в двигательный отсек», — подтвердила успех Ангелина. Сама девушка тоже не сидела сложа руки, поливая огнем оказавшиеся рядом катера. Хотя рядом это до полукилометра, а нам нужно было срочно избавиться от преследователей-черепахи и выдвигаться на передовую. «Враг ниже! 240, Слева!» — вычленила противника Ангелина. Дернув штурвал, я бросил кораблик в пике, одновременно поворачивая его в воздухе. Нас кинула в сторону, вжимая в правый борт плечами, словно на безумной карусели. Но я успел поймать прицел, мелькнувшую черную тушу корвета. «Это попадание видел даже я». Снаряд нашего главного орудия вошел через заслонку двигательного отсека и взорвался где-то в корпусе. В следующее мгновение мы уже неслись дальше, но, оглянувшись, я убедился, что противника буквально разорвало в воздухе пополам двигатели, оказавшиеся направленными в разные стороны, сделали остальное, и на песок падали уже отдельные обломки. Все, с прорывом покончили. — уверенно отчиталась Ангелина. — Следующий. — Сос, сос, сос! — раздался охрипший от волнения голос Николая. — У нас пробоина по правому борту. Маневровый двигатель и заклинило. Все, кто может, спасайтесь. Долго мы их не продержим. Но время выиграем. Отставить панику рявкнул я, направляя катер на перерез в десятки раз более крупному корвету, обстреливающему гнев империи с поврежденного борта. Из-за потери маневренности у фрегата не осталось выбора. Они с трудом сдерживали стрельбу флагмана противника, не в состоянии выделить больше пары орудий ПСО на остальных противников. И если со мной на борту это не представляло большой опасности, то, лишившись основного щита, они были обречены. И все равно приходилось отдать должное. Судя по черным дымным следам и мельком замеченным остовам кораблей, чернеющих на желтом пустынном фоне, они сделали куда больше, чем мог в одиночном бою рассчитывать штурмовой фрегат против нескольких кораблей схожего класса и одного тяжелого крейсера, явно держащего их на мушке главного калибра. Выжив из двигателей максимум, да так что кораблик весь затрясло, я заставил его в последнюю секунду подпрыгнуть под выхлоп маршевых двигателей и, вытянув штурвал до предела, Поставил катер на дыбы прямо носом к брюху противника. Вжав кнопку спуска, я даже зажмурился, когда снаряды вошли вертикально вверх через раскрытые сопла прямо в реакторный отсек. Взрыв отбросил нас вниз, но заранее выставленный щит не позволил осколкам и ударной волне разорвать нас на части, лишь сбив с курса. А в следующий миг, закончив мертвую петлю, мы уже пикировали, направляясь к следующему врагу. Вот только противников было в несколько раз больше, и наш маневр не остался незамеченным. «Уклонение!» — крикнула Ангелина, и я на автомате дернул штурвал в сторону. Снаряд размером с человека пролетел в паре метров от нас, не причинив никакого вреда, но затем взорвался, раскрывшись огненным шаром, переполненным осколками. Пресс выдержал столь близкое столкновение, но все равно — Даже находясь в десятке метров от эпицентра, в практически герметичной кабине я почувствовал, как ударная волна прошла по обшивке судна. — Мы на прицеле главного калибра противника. Надо уходить! — выкрикнула Ангелина. — Если они нас хоть краешком заденут, выдержим. — Сейчас главное, что мы отвлекли их от гнева, — ответил я, переходя на общий канал. — Гнев разберитесь с мелочью, мы возьмем на себя жердяя. «Не лезьте на рожон», — попробовал возразить Николай, но в тот же миг вся связь пропала, а каналы забило чертовыми помехами, да еще и такой силы, что было просто невозможно пробиться. Теперь вместо внешней связи у нас было только шипение и треск. «Это флагман. Помехи идут от него», — сверившись с приборами, заметила Ангелина. «Пираты решили не играть в благородство». «Значит, эта судьба ждет их самих». Решил я, меняя курс и идя навстречу вражескому крейсеру. Наверное, со стороны это могло показаться забавным. Маленький катер, у которого всего боезапаса к главному калибру было меньше 30 выстрелов и еще полтысячи к скорострельному орудию, шел на таран на гигантский хорошо бронированный черный корабль, главное орудие которого стреляло снарядами не намного меньше самой цели. Вот только враги, к сожалению, идиотами не были. И как бы ни была мала цель, обрушили на нее огонь всех орудий противоснарядной обороны и всех пушек. Я бросал штурмовик из стороны в сторону, сбивая прицел врагам. Поставленный перед носом сдвоенный щит, сведенный под острым углом, позволял не заботиться о случайном попадании, может, даже двух. Но снаряды противника шли непрекращающейся рекой. А стоило приблизиться, как огонь, башен стал перекрестным. Слишком уж велик был корабль противника. «Если сунемся к двигателям, нас просто расплющат!» — крикнула Ангелина, безуспешно пытаясь сбить все снаряды, несущиеся в нашу сторону. Но как струйка воды из крана не может сопротивляться водопаду, так и огонь нашей новенькой башни не мог сопротивляться встречному огню. И единственное, что нас спасало — неслаженность вражеских залпов. Снаряд, выпущенный из курсовой пушки, почти мгновенно сбили. Мне показалось, он даже 50 метров не пролетел. Клацнув одним из тумблеров, я выпустил дымовую завесу, на мгновение скрывшись от взгляда противника, и тут же нырнул вниз, до предела наклонив штурвал от себя. Щиты выдержали еще несколько попаданий и пропали, только за тем, чтобы я поставил новые, смещенные относительно друг друга. «Пустая!» — выкрикнула Ангелина, я услышал в голосе девушки плохо скрываемую панику. А через мгновение мы вынырнули из черного дыма, оказавшись почти под брюхом вражеского корабля. Кормовая броня этого монстра составляла не меньше полуметра, и было нечего даже и думать пробить его нашими снарядами. Но открывшиеся сопла двигателей быстро невозможно защитить вблизи. Вытянув штурвал на себя, я заскрежетал зубами от перегрузки, а судя по тяжелому вздоху, сзади Ангелина чуть не лишилась сознания. Башни ПСО, нижней полусферы, уже поймали нас в прицел и сейчас заливали патронами, но щиты еще держали. В сведенных под острым углом конструктах я оставил единственную щель для нашей пушки. Выстрел ушел вертикально вверх. Сопло одного из гигантских маршевых двигателей крейсера погасло, и в то же мгновение не выдержали щиты, переполненные снарядами врага. Конструкты лопнули, словно прозрачные стенки мыльного пузыря, но скрестившиеся очереди орудий ПСО разорвали лишь пустоту. Нас снесло потоками воздуха из двигателей. А наша пушка успела выплюнуть еще один огненный шар, но на этот раз поддержанный моим ядром». Расстояние было минимальным, попытка единственной, и у меня не оставалось ни единого сомнения. Второго захода при такой плотности огня противника просто не будет. Нам нечем сбивать снаряды, которые попадут между перезарядками щита. Дернув штурвал в сторону, я увел катер от пушек противника и начал метаться из стороны в сторону, сбивая прицел. А в глубине крейсера что-то громыхнуло, вниз вырвался столб пламени, но монструозная туша корабля лишь просела, не собираясь ни падать, ни тем более разваливаться. Главный калибр снова вел нас по пятам, но когда я уже решил, что все кончено, и пора идти в самоубийственную последнюю атаку, башня врага окуталась огненной вспышкой, а через долю мгновения еще и еще одной. «Гнев на связи! У нас получилось! Мы сделали этих ублюдков!» — раздался радостный крик Николая, и в очередной раз, уйдя в маневр уклонения, я позволил себе оценить поле боя. Наш флагман, избавившись от плотного внимания противника, сумел сбить наседающие на него корабли, а затем сам перешел в атаку одним залпом, выведя из строя главное орудие врага и его антенну, подавляющую радиопередачи. Невероятная, невозможная победа оказалась близка как никогда. Но в этот момент я повернулся назад и увидел, как из песчаной бури выныривает корабль, по сравнению с которым даже обезоруженный крейсер казался просто коротышкой. Авианосный крейсер, флагман всего Черного флота, шел прямым курсом к нам, а то, что представлялось вспышками молний, оказалось интенсивным артиллерийским огнем. Ведь вслед за черным китом из пелены песка выныривали десятки других судов, ведущих ожесточенное воздушное сражение. — Гнев прикройте нас! Идем на стыковку! — крикнул я, приняв окончательное решение. — Если мы и сможем спастись, то не по отдельности.